790. -е. Матерь Агни-йоги. Всему происходящему вне вас и внутри вас можно сказать, а все-таки ничто не остановит меня, ничто не остановит бега моего к учителю. Этим сознанием и следует проходить через трудности жизни. Мало ли что может случиться и путь преградить, но если хорошо усвоена мысль, что путь в духе, то что же земное или астральное, или из области мысли, может Духу преградить этот путь, если Дух пребывает над ними, над плотными, тонкими и мысленными образованиями, возникающими у Него на пути? Путь Духа свободен, как полет орла в Поднебесе, надо лишь это понять, и перед каждым очередным препятствием сказать себе просто «Майя, отступи!» Ничто не может преградить путь предуказанный, ибо он в духе, в духе моем над миром стоящим. Так победим мир, утверждая примат духа. А он, мир победивший, владыка руку протянет, и жизни теснины поможет пройти, ибо с нами всегда он.